Они ночевали на берегу океана, их пороли кнутом в Панаме, их выбрасывало после кораблекрушения на крохотные тихоокеанские острова, залепленные птичьим пометом. Они прилип под джунглям, кишевшим змеями и насекомыми. В страдную пору они запродавались на уборку. Ничто на свете не могло их сильно удивить. Затем...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 Минут десять дядя Пио тихо расчесывал ей волосы, притворяясь, будто не замечает рыданий, сотрясающих ее измученное тело. Вдруг она поворачивалась и, поймав его руку, принималась неистово ее целовать. — Дядя Пиу. неужели я играл так плохо? Тебе было стыдно за меня? Неужели ты было так мерзко, что ушел из театра? После долгой паузы дядя Пио рассудительно замечал, Сцену на корабле ты провела хорошо, но ведь бывало лучше, дядя, пиво. Помнишь тот вечер, когда ты вернулся из Куску? В финале ты тоже была неплоха, правда? Но цветок мой, жемчужинка моя, что случилось с речью кузнику?»